Глава 30. Я бы получила больше удовольствия от прогулки, если бы не постоянный обмен любезностями моих спутников. Домен был похож на цыганку, такой же яркий, и звенящий многоголосием и звуками. Дома причудливых форм и расцветок росли безо всякой системы. К белоснежным особнякам с колоннами лепились деревянные избушки на одно окно. Рядом с современным трехэтажным зданием стояла лесная хижина. Кривые улочки, то узкие, на которых приходилось прижиматься к стенам, чтобы разминуться со встречным, то широкие, как проспекты. Много зелени, цветов, музыки и смеха. Весь город казался мне одним огромным базаром, где шумела и перекатывалась толпа ярко одетого народа. Удивительно, но среди рогатых демонов встречались люди, гномы и всякие странные создания, идентифицировать которых я не могла. Ас был прекрасным рассказчиком. Он любил свой домен и знал его. Если бы он еще не трогал хмуровой Райна, сейчас мы сидели за столиком уличного кафе, я пила из малюсенькой чашечки сладкий тягучий мед, запивая его ледяной водой. В сочетании с мягкими солеными шариками неизвестного мне ореха это было необычно. Мужчины цедили густой напиток с запахом кофе и вкусом перечной настойки. Как пояснил Ас, это был национальный напиток демонов. Я из интереса попробовала у Эрайна, и потом несколько минут периодически трогала язык зубами в поисках волдырей от ожогов или клоков следшей кожи. Понимаешь ведь, говорил Ас, следя взглядом за проходящей мимо демоницей. Всё это смесь фатальных глупых ошибок. Если ты о нём чего-то не знаешь, то это не значит, что он этого не делает. Смысл красть артефакт, которым можем управлять только мы с князем, отвечал Райн, меланхолично покачивая чашку. Думаешь, а зачем им управлять, когда достаточно положить рубин под подушку и заняться любовью с Анной, чтобы она родила сильнейшего за историю ведьмака, а потом просто воспитать ребенка, как тебе надо, и встать за его спиной? Пылко возмущался Ас, косясь на меня. Я же безмятежно пил мёд, делая вид, что меня здесь нет и мне вообще не интересно, что они болтают. И речь не обо мне, а о какой-то другой Анне. Не хотели допускать меня к расследованию. Так не стоит сейчас коситься в ожидании, что я устыжусь и зажму уши, или наоборот, начну задавать вопросы. А как же тогда все те случаи поку, ты понял, о чем я? Заметил супруг и тоже на меня покосился. Это противоречит одно другому. Две группы? Я допила мёты и поднялась. Надоело слушать загадки. Да и организм весьма ощутимо намекнул, что ему нужно пройти к комнате уединения. Кивнув мужчинам, направилась внутрь кафе, где за цветастой ширмой высмотрела двери с знакомым значком. Уборная походила на маленький цветущий сад: две кабинки, небольшой холл с умывальником и множество растений в горшках. Стоял приятный цветочный аромат. Все же демоны большие, эстеты, а мне казалось, что любовь к растениям присуща эльфам, но никак не демоническим расам. Бегла осмотрела себя в зеркале перед тем, как выйти. И уже протянула руку к дверной ручке, когда в уборную кто-то стремительно ворвался, и я едва успела отскочить от двери. Вот же кому-то приспичило. Идёшь с нами. Что? Два здоровенных бугая в кожаных жилетах оттеснили меня к стене с катками. Всё ещё не веря в реальность происходящего, язвительно поинтересовалась. "Мальчики, вы не перепутали кабинки, или вы девочки?" "Заткнись", гаркнул один из нападавших и скомандовал. Брат, поторопись, пока ее не хватились. Заказчик предупреждал, что ее мужик темный маг. Ой, похоже, я действительно попала. Что делать? Орать с детства не умела, как-то нелепо себя ощущала, крича: "Спасите, помогите". Поэтому на секунду я замешкалась, а когда все же завопила: "Арс!", на руке сомкнулись железной хваткой сильные пальцы, а в лицо полетело облачко тумана. Голос тут же пропал, а тело стало безвольным и послушным послушным, но не мне. Я покорно вышла следом за одним из бугаев. Странно, что метка на запястье не сработала, или они не замышляют против меня ничего смертельного. Похищение ведь не равно убийству. "Открывай портал", громким шепотом произнес тот, что шел сзади. "А ты, ведьма, не брыкайся. Перейдем в одно местечко, пообщаемся. А если не сговоримся полюбовно, сдадим на руки заказчику и расстанемся". "Спешите?" Я про себя завизжала от радости. Его я и ждала. Сейчас меня спасут от этих неудачников. Здесь нельзя магичить, мужик, так что отвали. Стоящий впереди бугай занёс руку за спину, и я с ужасом и удивлением увидела, что у него за поясом на спине закреплён пистолет. Берегись, заорала, но мой сумасшедший крик был слышен только мне. Надо их проклясть, чтоб вам удачи сто лет не видать. Нет, не то, надо то, что подействует быстро, чтоб рука отсохла. Ничего. То ли я неправильно проклинаю, то ли для такой недоучки, как я, нужно проговаривать все вслух, но результата не было. А кто сказал, что мне нужно магичить, чтобы справиться с двумя недоумками? В руках Ирайна появился меч, и одновременно с этим бандит выстрелил. Я зажмурилась, ожидая звука падения тела. Промазать расстояние в два метра было невозможно. Тело упало. Анна, не открывай глаза. Жив. Какое облегчение. Но за мной прячется еще один тип, и я для него щит. Самое обидное, что никак не могу помочь Арсийскому. Я даже отклониться в сторону не могу. И стоять с закрытыми глазами еще страшнее, чем смотреть. И я открыла глаза. Мамочки, лучше бы не открывала. Эрайн, мягко качнувшись на ногах, повернулся всем корпусом, меч сделав полукруг, исчез в черном сполохе, А за моей спиной, судя по звуку, осело ещё одно безголовое тело, потому что белобрысая голова покатилась к ногам тёмного владыки. Райн поднял взгляд, в глазах застыл холод, который исчез, стоило ему посмотреть на меня. А меня от вида крови слегка затошнило. Или это от нервов? Но почему ты у меня такая непослушная? Сказал же не смотреть. Вздохнул Райн и легко подхватил моё безвольное тело на руки. «Придется немного потерпеть, пока закончится действие порошка. Думаю, минут через тридцать отпустит. Ас все так же сидел за столом и ковырял ложечкой в креманке с мороженым. Увидев нас, он понимающе ухмыльнулся. Сколько на этот раз? На этот раз? А были и другие? Двое, ответила Райн и сел в кресло. Меня усадил к себе на колени и приобнял, чтобы не свалилась. Антимагический барьер поставили, полок тишины навесили, порталом одноразовым запаслись, порошок покорности в лицо распылили. Хорошо подготовились. Посмотришь, может, ты их опознаешь. А там есть что опознавать? Темный владыка не ответил, только зловеще оскалился. Ас со вздохом отложил ложечку и легко поднялся. Сделай все тихо, не стоит будоражить народ. Не учи демона решать проблемы. Мастер нервно дёрнул хвостом и, подозвав официантку, что-то тихо ей приказал, после чего скрылся из поля моего зрения. Хочешь мороженого? поинтересовался Айрайн. Очень вкусное. Как он может так спокойно есть после того, как убил двух человек? Меня мутило, и если бы не паралич тела, я бы уже дрожала и билась в истерике. Причём мне совершенно не жалко тех двоих, но меня пугает безразличие и обыденность, с которыми тёмный владыка лишил их голов. Может, я схожу с ума? Слишком много несуразности происходит вокруг, и всё это бред моего больного воображения. Нет никакого мира демонов. Я от стресса свихнулась. Жалеешь их. А знаешь, что они для тебя приготовили? Сначала они пытались бы узнать, зачем за тобой идёт охота, и нельзя ли и им поживиться за твой счёт. И спрашивали бы они не ласково. Потом, скорее всего, тебя бы изнасиловали, просто так, ради своего удовольствия. А там начался бы торг с заказчиком, и... Мне продолжать? Чувствую, что не стоит. Этот мир недобрая сказка, Анна. Или ты, или тебя. А я всё же предпочитаю, чтобы не меня. Арсесийки подвинул к себе вазочку с мороженым. Точно не хочешь. Я громко вздохнула и, откинувшись ему на грудь, прикрыла глаза. Ты такая милая, когда молчишь. Зараза. А я только решила, что ирайн заботливая лапочка. Когда вернулся Ас, взгляду его открылся незабываемый вид. Я сидела на руках у армейского, опустив голову ему на плечо и закрыв глаза, а он тихонько рассказывал мне пошлый анекдот про девочку и водопроводный кран. Мне казалось, что еще немного, и меня порвёт на сотню рыжих Аннушек, потому что смех клубился внутри, распирая грудь не находя выход, и даже приоткрыв рот, я не могла издать ни звука, а очень хотелось расхохотаться в голос. Мне ни в каких самых безумных мыслях не могло привидеться, чтобы тёмный владыка самым серьёзным видом рассказывал настолько пошлые и смешные анекдоты. Этот образ больше подходил гаргулье дину, чем строгому правителю тёмных земель. "Братья Ганзло", плюхаясь на стул, сообщил ас. На самом деле они не братья, просто похожи между собой. Наемники из третьего мира специализировались на похищении и выбивании информации. За их поимку в пяти мирах назначена награда золотом. Будешь забирать? Райна отрицательно качнул головой. Почему? поинтересовалась я, и тут же радостно взвизгнула. Меня отпустила. темный владыка вздохнул и сильнее прижал меня к себе. Не хотите мне ничего рассказать? я поёрзала, усаживаясь удобнее, понимая, что с коленей меня никто сейчас не отпустит. Как только действие порошка прошло, сразу же заколола в напряженной шее и заныла поясница. Очень захотелось сделать пару наклонов и повисеть на турнике. Но боюсь, народ меня не поймет. На нас и без этого постоянно косились. А что рассказывать? Кто-то темный подозревает, что это его советник сообщил прессе о пророчестве эпитофии. Ну, том, который насчет крутого темного ведьмака, победителя миров и великого мага, кто нагнет и поимеет всех. Ас заржал. И что родит его супруга нашего владыки? Мол, веселитесь, подданные, вас ждет величие и процветание под рукой самой крутой династии всех времен и народов. На первый взгляд, безобидная пропагандистская статья, но демон поднял палец, увенчанный длинным острым ногтем. Малюсенькая приписочка в конце, что брак темного владыки все еще не действителен, поскольку обряд единения не проведен, а супруга смылась в свой мир, и погнала душа в свет. На тебя объявили охоту. И ладно бы просто умыкнуть захотели, так некоторые узрели угрозу в твоём будущем ребёнке и тебя решили устранить. Лезут как мухи на мёд, даже в наш мир просочились, как видишь. Но ты не волнуйся, твой муж справляется. Ты даже не замечаешь трупы вокруг. Так что живи, девочка, как и раньше, а мы о тебе позаботимся. А рубин украли, чтобы тут два варианта, душа моя. Ас щёлкнул пальцами, и к нам подбежала официантка с очередной вазочкой мороженого или чтобы самому воспользоваться, или чтобы не позволить роду Арсийских возвыситься еще больше. И к какому варианту склоняетесь вы? я повернулась к супругу. Слова Аза о том, что это не первая попытка похищения, вызвали в душе страх и благодарность, а еще воспоминания. В моем мире ты тоже за мной следил. Пару дней назад, там на земле, когда я вышла прогуляться вдоль парка, меня упорно преследовал автомобиль с затемненными окнами. Я даже проехала пару остановок на автобусе, чтобы отвязаться от навязчивого внимания. Но когда вышла, машина медленно ехала следом за автобусом. А потом на перекрестке ее подрезал большой внедорожник. Да так умело, что навязчивому преследователю пришлось заехать на тротуар, и пока он пытался вывернуть, а джип перекрывал ему такую возможность, я успела поймать такси. Тогда я не испугалась, потому что был день, вокруг были люди с телефонами. Да и со мной часто пытались познакомиться таким образом, предлагая подвести или прокатиться. В общем, кроме досады, тот инцидент ничего не вызвал. А еще один раз в парке ко мне пристала бабулька, божий одуванчик. Она упрямо пыталась затащить меня в кусты, дабы спасти из плена запутавшегося в ветвях котенка. И я почти согласилась, но отвлеклась на звонок, а когда повернулась, бабки и след простыл. Кстати, звонок тоже сбросили. На мой прямой вопрос Арсийский лишь пожал плечами ты моя жена и а если бы не была женой и пара ясно ценный приз сама придумала сама обиделась рассмеялся темный владыка и вдруг чмокнул меня в кончик носа я ощущаю твои эмоции анна смирись что тебе от меня никуда не деться куда бы ты ни сбегала я все равно тебя найду а теперь расскажи почему ты сразу не позвала на помощь а ты не почувствовал почувствовал — серьезно ответил супруг и сукаризной добавил: "Но я ведь мог не успеть. Почему не сработал подарок мрака? Обычно мое запястье реагирует на гадости. Потому что напрямую на тебя никто магии не воздействовал и злобных мыслей в головах нападающих не было", задумчиво произнес темный. — "Или о подарке инкуба уже знают и применяют меры, чтобы обойти его свойства", добавил Ас, облизнул ложечку и вздохнул. "Вкусно, но больше не влезет". Я хотела их проклясть, но у меня не вышло, пожаловалась, сползая с коленей Арсийского. Тёмный лорд вздохнул, но удерживать не стал, а мне просто очень хотелось походить. Очень жду начала занятий с наставницей, надоело ощущать себя волшебником недоучкой. Мне жаль, Анна, подал голос муж. Но пока мне не удалось найти ведьму-наставницу. Погоди, я недоуменно уставилась на Арсийского. Ко мне сегодня пришла Никта и сказала, что она берёт меня в ученицы по твоей просьбе. Никто нахмурил брови тёмный владыка. Не знаю такой ведьмы. она тебе сказала, что я её просил? Я подумала, вспоминая. Нет, она сказала, что за меня попросили. Я решила, что ты. Пожала плечами. Больше ведь некому. Где ты с ней виделась? В сокровищнице, как раз перед тем, как вы туда ворвались в поисках злоумышленника. Парни переглянулись. Душа моя, вкрадчиво начал демон. Опиши эту, так сказать, наставницу.